А наверху в этот момент происходили скачкообразные изменения пространственно-временного континуума. Точка буферкации, развилка, когда вероятным оставался и тот, и этот вариант, была пройдена. История человечества прочно встала на рельсы, ведущие к ясно очертанной цели. Сам момент перехода занял всего пару секунд. Сначала в вышине вспыхнуло и тут же погасла яркая точка, на пару мгновений задержавшееся на сетчатке каждого тёмным пятном. Удар был беззвучным, но люди на улицах почувствовали лёгкий хлопок, словно у них под ухом хлопнул в ладоши великан. Налетевший порыв ветра качнул кусты и ветви деревьев, принёс с собой запах горелой изоляции. И тут же на проспекте разразилась дикая какофония. Сначала ото всюду раздались дикий визг тормозов и трели сигналов, затем звон и скребб бьющегося и царапающегося металла, а за ним через короткий промежуток крики и мат. Десяток аварий последовали одна за другой по принципу домино. Пешеходы, готовившиеся перейти улицу, замерли на месте. Оправившись от шока, они могли решить, что катастрофы вызваны одновременным отключением двух светофоров. Они вряд ли заметили, что одновременно с теми погасли витрины и вывески магазинов. Перестали работать и три стереоэкрана, лившие ненавязчивое обёртывание рекламы на проходящую толпу. Если бы это произошло вечером, то контраст был бы разителен, но сейчас, в середине дня, солнце светило ярче искусственной иллюминации. Водители тем временем тоже пришли в себя. Некоторые пытались реанимировать замершие автомобили. Кто-то просто ошалело поворачивал ключ в замке зажигания и дёргал рычаг коробки автомата. Другие выходили из машины и растерянно ковырялись в моторе. И первые, и вторые безрезультатно. Те, кто уже успел выбраться наружу, сбивались в кучки, шумно обсуждали случившееся, курили, чётко звонили в техпомощь и родным. Даже если бы хоть один вид связи продолжал функционировать, ни один эвакуатор не пробился бы через затор, костяк которого составляли несколько автобусов. Движение на проспекте остановилось намертво. Поток транспорта был плотным, скорость его была невелика, но избежать аварий, когда все железные кони потеряли управляемость, не удалось. Жертв не было. Но помятые бамперы и поцарапанные крылья только усугубили ситуацию. Тут и там вспыхивали словесные перепалки, местами перераставшие в рукоприкладство. Степень беспорядка нарастала постепенно. Ей потребовалось ещё четверть часа, чтобы пересечь критический порог и превратиться в хаос. Машенька этого уже не видела, спустившись в спасительную прохладу подземного перехода. Сюда же чуть позже, спасаясь от жары, спустились измученные водители, отчаявшись дождаться помощи и покинувшие свои машины, которые раскалились от полуденного зноя как сковородки. Над их головами гигантский затор, закупоривший проспект, уходил в бесконечность. В этом не было ничего необычного. Город знавал ситуации похуже, особенно в час пик. Но сейчас была суббота, а здесь всё-таки не центр, и никто не приехал к ним. Все городские службы словно испарились. Люди начинали беспокоиться. Это была ещё не паника, но дело уже вышло за рамки обычного волнения, которое охватывает разворошённый людской муравейник при чае местного масштаба. Люди чувствовали, что привычный порядок жизни грубо нарушен.